первое установочная в детстве особенно зимой когда вырастали большие мягкие сугробы мы с друзьями часто играли в царя горы для игры необходимы были хотя бы трое ребят и любой холмик покрытый снегом все игроки одновременно бросались в бой каждый сам за себя с единственной целью поборов и растолкав остальных претендентов занять вершину Снег и теплая одежда смягчали удары при падении, но зато затрудняли движение. Никаких специальных правил не было. Разрешалось хвататься, цепляться, толкать, ставить подножки, делать обманные маневры, объединяться с одним участником против другого, а затем предавать первого, чтобы стать царем. Запрещено было только причинять боль и наносить травмы. Когда один из мальчишек занимал вершину, игра не заканчивалась, однако теперь ему было гораздо легче отбиваться от тех, кто лезет снизу, и он мог удержаться наверху достаточно долго. Игра продолжалась столько времени, сколько хватало сил или желания. Заняв вершину холма, мы испытывали приятное чувство победы, собственной силы и превосходства. «Ты выше всех!» Твои соперники повержены, и ты можешь снисходительно поплевывать в их сторону и обзывать их разными обидными словами, принятыми во дворе. Наблюдая за участниками различных тренингов и семинаров, я заметил, что большинство из них, искренне думая, что пришли учиться работать с возражениями, вести переговоры и продавать, на самом деле хотят научиться играть «Царя горы». Они жаждут любым способом оказаться наверху и, поплевывая на поверженных противников, получать бонусы, связанные с нахождением на вершине. И знаете, меня это совсем не удивляет и не расстраивает. Ведь когда-то я сам пришел именно за этим, и только спустя долгое время с ужасом осознал, насколько я был далек от понимания подлинной цели и настоящего результата. Эта книга не о том, как любой ценой стать царем горы, а о том, как вести конструктивное общение и получать результат, по-настоящему уважая себя и своих оппонентов. Глава 1. Возражение – естественная часть общения. Как известно, у каждого на плечах есть своя голова. И не просто своя, а особенная, больше ни у кого такой нет. Особенная не столько внешними данными, сколько содержанием, В ней свои особенные мысли, убеждения, установки, свое особенное мировоззрение и свой собственный особенный опыт, зафиксированный в виде памяти. То, что думает один человек, никогда не совпадает с тем, что думает другой. Даже когда люди говорят друг другу «я вас понял», их мысли не совпадают. Древнее китайское изречение гласит «Всегда была, есть и будет пропасть между тем, что говорит один, и тем, что понимает другой». Каждый из нас думает своей головой, использует собственные, а не чужие установки, и поэтому наши взгляды и решения чаще всего не совпадают. Именно по этой причине в общении двух людей обязательно возникает ситуация, когда каждый имеет свое, принципиально отличное от другого мнения, и тогда возникает конфликт, несовпадение точек зрения. В этот момент, как правило, рождается возражение, и это абсолютно нормально. Возражение – это высказывание иной, отличной от вашей точки зрения. Возражение является естественной и неизбежной частью общения. Итак, возражение – это не редкая, опасная или нестандартная ситуация, а естественная и закономерная часть общения. А раз так, то встает вопрос, нужно ли относиться к возражениям по-особенному, как к чему-то из ряда вон выходящему. Безусловно, нет. Но большинство людей не могут реагировать на возражения спокойно, и тому есть глубокие причины. Многие авторы пишут о возражениях исключительно в рамках продаж. На первый взгляд это логично. Однако я хочу, чтобы вы рассматривали возражения как естественную часть любого общения. Однажды я заметил, что в компании, где я на тот момент работал, продавцов отправляют на тренинги по продажам, но никогда не обучают переговорам. Тренинги по переговорам были доступны только менеджерам, руководителям отделов. Тогда я подумал, что это некая привилегия, как, например, корпоративный автомобиль, еще лотологичным, ведь менеджеры проводят важные встречи, а продавцы просто занимаются продажами. Только намного позже, когда я сам начал постоянно встречаться с клиентами, меня осенило, ведь я занимаюсь ничем иным, как переговорами. и вот тут-то я вспомнил о своем наблюдении и не на шутку задумался. Процесс продажи целиком состоит из общения с клиентом, или, если смотреть шире, с человеком. Переговоры, как оказалось, тоже состоят из общения одного человека с другим. При продаже у тебя есть цель, другими словами, тебе что-то нужно от клиента. При переговорах у тебя тоже есть цель, тебе тоже что-то нужно от оппонента. Поэтому я вспомнил математику. Если равно B, А B равно Б, а Б равно С, значит А равно С. В чем тогда разница? Почему существует два разных тренинга? Но никакой существенной разницы не было. И продажи, и переговоры оказались общением с заранее поставленной целью. Но разве на этом общение заканчивается? Им наполнена вся наша жизнь. Клиентский сервис или сервисное обслуживание – тоже сплошное общение. Разговор на лавочке у подъезда – общение. Выезд на шашлыки, встреча с друзьями, поход в банк или в магазин – тоже общение. Этот список можно продолжать бесконечно. И если возражение – это естественная, неотрывная часть общения, то как его запереть в какой-то отдельной области жизни – Как можно разрезать на кусочки само общение? Человек — целостное существо, поэтому невозможно разграничить общение по категориям «только деловое» или «только личное». Порой вообще сложно определить, где заканчивается личная жизнь и начинается деловая. Различаются только темы бесед, а сам процесс общения и его инструменты неизменно. Чувства и эмоции, знания и навыки, способы мышления и типы реакций у нас одни для всех областей жизни, и мы одинаково пользуемся ими в быту и в бизнесе. Столь же схожие результаты, которых мы добиваемся. Одни результаты нас устраивают, другие нет. Если мы хотим что-то изменить, то нужно осваивать новые инструменты и иногда делать не так, как раньше. Принципы. Как это работает. Возражение – это точка зрения, отличная от вашей. Возражение является естественной и неотрывной частью общения. Люди – социальные существа. Все, чего мы достигаем в жизни, нам удается благодаря общению с другими людьми. Правило. Как это сделать? Хочешь получать результаты лучше, чем прежде? Осваивай новые инструменты и меняй способ действия.